которой мы все с ума сходили и за счастье считали ручки до да ножки ее целовать один даже умер за нее было черт знает что такое просто орфиистка из кофейни которую за один червонец можно нанять танцевать в костюме евы она была взята из профита к нашему приходу из кофейни и он с нее доход имел и сам этот холуян с которым мы играли, совсем был не халуян, а тоже наемный шулер. А настоящий халуян только и был Антошка на тонких ножках, который все с бесчеревною собакой на ход уходил Он и был всему этому делу антропренер. Вот это плот, кушплоу ты. Теперь посудите же,